Творы в салоне были широко раздвинуты, и водная среда, освещенная электричеством, представляла собой прекрасный объект. Ни светотени, ни малейшего мерцания. Этот искусственный свет создавал лучшие условия, нежели солнце, для нашей съемки подводного пейзажа. Наутилус покорной воле своего винта и положению наклонных плоскостей застыл на месте. Мы навели объектив аппарата на облюбованный нами пейзаж океанского дна и через несколько секунд получили великолепный негатив. Я сохранил этот снимок. Тут видны первозданные скалы, никогда не озарявшиеся дневным светилом, гранитные устои коры земного шара, глубокие пещеры, выдолбленные в каменистом массиве, бесподобные по четкости рисунка очерк горных вершин, точно вышедшие из-под кисти фламандского живописца. А там, на заднем плане, волнообразная линия гор завершала чарующий пейзаж. Как же выписать этот ансамбль гладких, черных, словно отполированных скал, без прозерени мха, без единого цветного пятна? Скал, таких непричастных этой водной стихии, так гордо попирающих своими подножиями песчаное дно, облитые электрическим светом. Между тем, сделав снимок, капитан Немо сказал... — Ну, а теперь пора и подниматься, господин профессор. Не следует злоупотреблять нашими возможностями и слишком долго подвергать корпус Наутилуса столь сильному давлению. — Подниметесь, капитан, — отвечал я. — Держитесь крепче. Не успел я вникнуть в смысл предостережения капитана, как меня свалило с ног. По приказу капитана Винт пришел в бездействие. Рули глубины были поставлены вертикально, И Наутилус взвился, как воздушный шар. Он рассекал толщу вод с глухим свистом. Все исчезло в этом бешеном взлете. В четыре минуты, преодолев целых четыре лье, расстояние между ложем и поверхностью океана, и вынырнув из воды, подобно летучей рыбе, он вновь опустился на океанские воды, взметнув в высоту фонтан брызг.